Двое неторопливо подошли к калитке и сразу же вдохнуло Кавказом. «Иди сюда!» — гортанно сказал один. «Ты кто?» Этого было достаточно, чтобы уголь тлеющего гнева вспыхнул, и огонь его вылетел наружу. «А ну, позови старшего!» — приказал полковник. «Я старший!» — самодовольно произнес тот, кто спрашивал. «Самый старший? Ты что, не выйдешь?» «Я полковник Арчеладзе», — брезгливо представился он, — «живу в этом доме». «Ты полковник?» — «Я полковник». «Ты живешь в этом доме?» — «Я живу в этом доме». «Ты грузин?» — «Я осетин». «Документ дай». Он валко подошел к машине и постучал дубинкой по капоту. «Тебя кто поставил сюда рожа?» — не сдерживаясь рявкнул полковник. «Отец поставил?» «Галазов поставил?» «Документ дай!» Перед Арчеладзе стоял каменный болван, наглый, бесцеремонный жлоб, человекоподобное существо с бессмысленным взором. В короткий миг полковник понял, что в его жилах нет ни капли грузинской крови, что он слишком обрусел и напрочь утратил огненность кавказского безрассудства, И что не хватает темперамента вести с этим истуканом какой-либо диалог. И еще понял, что совершенно беззащитен перед тупостью и не может противостоять ей. Ибо следующим логическим действием уязвленного самолюбия должна быть утроенная решимость добиться своего. Протаранить машины и ворота и войти в свой дом. Он же стоял, как плюгавый, самоуглубленный интеллигент, давился от возмущения чувств и не находил слов. Только губами не хлопал. А этот жлоб, обряженный в панцирь, бил резиновой палкой по машине, заводился еще больше и орал «Иди отсюда! Убирай машину! Русский язык понимаешь, нет? Иди!» Мне, полковник, генерал, фу! Иди, иди! Документ нет, иди!» Арчеладзе засел в машину, запустил двигатель и сказал больше для себя. «Сейчас я привезу тебе документ!» Он отъехал за квартал и связался с дежурным помощником. «Немедленно собери группу Кутасова и ко мне, — приказал он, — без экипировки». «Какое вооружение, товарищ полковник?» — уточнил тот. «Ну пусть возьмут наручники, нунчики. Что у них там еще есть?» «Понял», — весело отозвался помощник. Группа Кутасова занималась в отделе черти чем, рассредоточившись по другим группам, пока им не находилось подходящего по их квалификации дела. Полковник выехал на улицу, в который должен был прибыть кутасовский раф, и включил музыку. Гнев медленно переливался в злорадство и щемящее мстительное чувство. замершая в жилах кавказская кровь готова была задавить всю остальную. Кутасов издалека заметил волгу шефа, рафик притормозил. Прибыл товарищ полковник, шепотом доложил он сквозь опущенное стекло. Со мной шесть человек. Достаточно, Сережа, мягко и спокойно сказал полковник. Во дворе моего дома Амон, Североосетинский, галазов поставил. Пойди, возьми их, разоружи и поставь вдоль забора. Есть? Я буду на улице, посмотрю, как работаешь. Раф зарулил в какой-то двор, а полковник, выждав минут пять, тихо покатил к своему дому. С потушенным светом он проехал по тротуару и остановился там, чтобы видеть полутемные, исчерканные стволами деревья в двор. Амоновцы разговаривали на своем языке, будто бы переругивались и громко смеялись. Было странно слышать чужую речь самодовольных и самоуверенных людей, Возле своего дома. Группа Кутасова изучала обстановку. Полковник заметил лишь одну неясную тень, скользнувшую за решеткой напротив детской площадки. Жильцы дома сидели с погашенными огнями, несмотря на то, что еще и десяти не было. Лишь в верхних этажах кое-где горели ночники. Захват длился 47 секунд. В темноте было видно. Как замельтешили белые каски, брякнули несколько раз жестяные амоновские щиты, послышался сдавленный крик, какое-то завывание и приглушенные приказы молчать пополам с матом.